Мой бедный друг. Она. 1 ноября 1916 года. Мой любимый дорогой. Итак, Ольга выходит замуж в субботу. Где будет венчание? Это был ещё один скандал в семействе. После развода с Петей Альденбургским, порфирородная сестра царя выходила замуж за ротмистра Николая Александровича Куликовского. Ротмистр служил в кирассёрском полку. шефом которого была вдовствующая императрица. В Киев на свадьбу съезжалась большая романовская семья. В Киеве состоялось совещание роماновых. Все сошлись в одном: ситуация катастрофическая. Практически министерство теперь ответственно перед Алекс и Распутиным. И большая семья видела один выход: Николай должен уступить требованиям Думы и даровать ей право назначать министров. Это освобождало правительство от пагубного влияния Алекс и Распутина, от доброго Ники, от ответственности в этот критический момент страшных слухов и поражений. Ну и, конечно, немедленное удаление святого чёрта. 2 ноября в ставку приехал великий князь Николай Михайлович. Он был старший из Михайловичей, друзей детства царя. И на семейном совете в Киеве было решено отправить его к Нике, господина Галите. решился на эту трудную миссию. Он. 2 ноября. Моя бесценная. Николай Михайлович приехал сюда на один день. И мы имели с ним вчера вечером длинный разговор, о котором расскажу тебе в следующем письме. Сегодня я очень занят. Храни Господь тебя, мое любимое солнышко и детей. На веки твой старый Ники. Он лукавил. Он попросту не знал, как рассказать ей об этом разговоре. И решился. переслал ей письмо, которое передал ему Николай Михайлович. Вот отрывки из этого письма. Неоднократно ты мне сказывал, что тебе некому верить, что тебя обманывают. Если это так, то же явление должно повторяться и с твоей супругой, горечь о тебя любящей, но заблуждающейся благодаря злостному сплошному обману окружающих её людей. Ты веришь Александре Фёдоровне, а ну и понятно, но что исходит из её уст? Есть результат ловкой подтасовки, а не действительной правды. Если ты не власти надстранить от неё это влияние, то по крайней мере огради себя от постоянных вмешательств и на шёпот они через любимую тобой супругу. Я долго колебался открыть всю истину, но после того, как твоя матушка и твои сёстры убедили меня это сделать, я решился. Ты находишься накануне эры новых волнений, скажу больше, эры покушений Поверь мне, если я так напираю на твоё собственное освобождение от создавшихся оков, то только ради надежды и упования спасти тебя, твой престол и нашу дорогую родину от самых тяжких и непоправимых последствий. В заключении Николай Михайлович предлагал ему даровать желанное ответственное перед Думой министерство и сделать это без напора извне, и не так как свершился достопамятный акт 17 октября 1905 года. Так он грозил новой революцией и напоминал о революции прежней. Она. 4 ноября. Я прочла письмо Николая и страшно им возмущена. Почему ты не остановил его среди разговора и не сказал ему, что если он еще раз коснется этого предмета или меня, то ты сошлешь его в Сибирь, так как это уже граничит с государственной изменой? Он всегда ненавидел меня и дурно отзывался обо мне все эти 22 года. Но во времена войны и в такой момент прятаться за спиной твоей мама и сестер и не выступить смело в защиту жены своего императора – это мерзость и предательство. Ты, мой дорогой, слишком добр, снисходителен и мягок. Этот человек должен трепетать перед тобой. Он и Николаша – величайшие твои враги в семье». Если не считать Чёрных женщины и Сергея. Жонушка, твоя опора. Она каменной стеной стоит за тобой. Приписка. Я видела во сне, что меня оперировали, отрезали мне руку, но я не испытывала никакой боли, а после этого получила письмо Николая. Теперь она начинает борьбу со всей Романовской семьёй. Она остаётся, как всегда, цельной. Она наивна, искренна и нелепа в своей непримиримости. Он. Ставка, 5 ноября. Я очень огорчён, что расстроил тебя и рассердил, переслав тебе письмо Н, но так как я постоянно спешу, я его не прочёл, так как он долго и подробно говорил о том же. Но о тебе он не упоминал совершенно, останавливаясь только на истории со шпионами и так далее, и общем внутреннем положении. Скажи он что-нибудь о тебе, неужели ты сомневаешься в том, что твой муженёк не вступился бы за тебя? Бедный Ники. Она. 12 ноября 1916 года. Я всего лишь женщина, борющаяся за своего повелителя, за своего ребёнка, за этих двух самых дорогих ей существ на земле. И Бог поможет мне быть твоим ангелом-хранителем. Только не выдёргивай тех подпорок, на которые я нашла возможность опереться, то есть друг и протопопов. С каким наслаждением завтра я отдохну в твоих объятиях, расцелую и благословлю тебя, верная до смерти. Приписка. Душка, помни, что дело не в протопопове, это вопрос о монархии и твоём престиже. Не думай, что на этом кончится. Они по одному удалят от тебя всех, кто тебе предан, и затем и нас самих. Вспомни, как в прошлом году ты уезжал в армию. Ты тоже тогда был один с нами, двое против всех. которые предсказывали революцию, если ты поедешь. Ты пошёл против всех, и Бог благословил твоё решение. 4 декабря. Покажи им, что ты властелин. Миновало время снисходительности и мягкости. Теперь наступает царство воли и мощи. Их следует научить повиновению. Почему они меня ненавидят? Потому что им известно, что у меня сильная воля и что, когда я убеждена в правоте чего-нибудь, И если меня благословил друг, то я не меняю мнения. Это невыносимо для них. Вспомни слова миссе Филиппа, когда он подарил мне икону с колокольчиком. Так как ты очень снисходителен, доверчив, то мне надлежит исполнять роль твоего колокола, чтобы люди с дурными намерениями не могли к тебе приблизиться. И я бы предостерегла тебя. Если дорогая матушка станет тебе писать, Помни, что за её спиной стоят Михайловичи. Не обращай внимания и не принимай это близко к сердцу. Слава богу, её здесь нет, но добрые люди находят способы писать и пакостить. Звенит колокольчик, и тогда семья избирает последнее средство. К ней приезжает сестра Элла. Она появляется в царском и со всей своей кротостью пытается объяснить Алекс ужас положения. Она говорит о Распутине, но Алекс тотчас замыкается в себе и прекращает разговор. Потом она провожает сестру на поезд. Они молча прощаются. Больше Элла не появится в царском селе. И более никогда они не увидят друг друга. Он. 10 ноября 1916 года. В Румынии дела идут неважно. В Добруджа нашим войскам пришлось отступить до самого Дуная. около 15 декабря сосредоточение наших войск будет закончено и около Рождества мы начнём наступать. Как видишь, положение там не весёлое. Какова была степень его участия в войне? Вот два ответа. Жалкий несведущий, безвольный исполнитель желаний истеричной жены Распутина, таков ответ данной грядущей революции. А вот другое мнение. Уинстон Черчилль, который в 1917 году был английским военным министром, в своей книге «Мировой кризис» писал, «Ни к одной стране судьба не была так жестока, как к России. Ее корабль пошел ко дну, когда гавань была уже на виду. Все жертвы уже были принесены, вся работа была завершена. Долгие отступления окончились. Снарядный голод побежден. Вооружение притекало широким потоком. Более сильная, более многочисленная, лучше снабжённая армия сторожила огромный флот. Алексеев руководил армией, а Колчак флотом. Кроме того, никаких трудных действий больше не требовалось, только оставаться на посту, тяжёлым грузом давить на широко растянувшиеся германские линии, удерживать, не проявляя особой активности, слабеющие силы противника на своём фронте. Иными словами, держаться. Вот и все, что стояло между Россией и общей победой. Бремя последних решений лежало на нем. На вершине, где события превосходят разумение человека, где все неисповедимо, давать ответы приходилось ему. Стрелкой у компаса был он. Воевать или не воевать, наступать или не наступать, идти вправо или влево, согласиться на демократизацию или держаться твердо. Вот поле сражений Николая. Почему не воздать ему за это честь, несмотря на ошибки большие и страшные, тот строй, который в нём воплощался, который Мон руководил, которому своими личными свойствами он придавал жизненную искру, к этому моменту выиграл войну для России. Он мечтаю, чтобы твоя поездка в Новгород прошла благополучно, и Новгород тебе понравился. Я там был однажды летом 1904 года, как раз перед самым рождением Бэби. Он надеется, что поездка направит неукротимую энергию колокольчика в иное русло, и он передохнёт. В Новгороде она пришла к знаменитой пророчице, старице Марии Михайловне. Она жила в Десятинном монастыре. Ей было 107 лет. Впоследствии пересказывали легенду, Мария Михайловна лежала в темне, когда появилась Алекс, и тогда старица вдруг приподнялась на своём ложе, спал зла на полу поклонилась до земли императрице и сказала: "А ты красавица, страдания примешь". Но к чему легенды? Алекс сама писала встречу. Она лежала на кровати в маленькой тёмной комнатки, и по тому мы захватили с собой свечку, чтобы можно было разглядеть друг друга. Ей 107 лет. Она носит вереги. Обычно она беспрестанно работает, расхаживает, шьёт для катеражаны и для солдат, притом без очков и никогда не умывается, но, разумеется, никакого дурного запаха или ощущения нечистоплотности. Она всегда у неё милое, тонкое овальное лицо с прелестными молодыми лучистыми глазами. Улыбка её чрезвычайно приятна. Она благословила и поцеловала нас. Мне она сказала: "А ты, красавица, тяжёлый крест примешь. Не страшись". Она повторила это несколько раз. За то, что ты к нам приехала, будут в России две церкви строить. Сказала, чтобы мы не беспокоились относительно детей, что они выйдут замуж. Остального я не расслышала. А может быть, не поняла бедная Алекса, о каком венчании шла речь. Трудна старинная русская речь для гессенской принцессы, и подруга Аня тоже предпочла не понять. О венчании со смертью её дочерей, сказала ей старец. Он. 3 декабря 1916 года. Бесконечно благодарю за твоё длинное интересное письмо о твоей поездке в Новгород. Ты видела больше, чем я в 1904 году. Ну а теперь о Трепаве. Александр Фёдорович Трепов в 1916 году был назначен премьер-министром, очередным премьером в этой бесконечной министерской чехарде. Он был смирен и покорён и не затрагивал имени Протопопова. Относительно Думы он изложил свой план распустить её с 17 декабря и созвать 19 января, чтобы показать всей стране, что несмотря на всё сказанное в Думе, правительство желает работать вместе с ней. Я нарочно пошёл помолиться перед иконой Божией Матери до этого разговора, и после него почувствовал облегчение. Она. 14 декабря. Я опять почти не спала эту ночь. Благодарю тебя за милое письмо. Трепов поступил очень неправильно, отсрочив дому с тем, чтобы созвать её в начале января. В результате никто из дому теперь не поедет домой, все останутся в Петрограде. Всё будет бродить и кипеть. Любимый мой, ведь наш друг просил тебя закрыть Думу уже 14-го. Ты видишь, у них теперь есть время делать гадости. Будь Петром Великим, Иваном Грозным, императором Павлом, сокруши их всех. Не смейся, гадки, я страстно желала бы видеть тебя таким по отношению к этим людям. Не страшись, сказала мне старица в Новгороде, и потом я пишу без страха моему мальотке От её постоянного давления он был уже на пределе. Она перегнула палку. Он. 14 декабря 1916 года. Ставка. Нежно благодарю тебя за строгий письменный выговор. Я читал его с улыбкой, потому что ты говоришь со мной как с ребёнком. Она. 15 декабря. Прости меня за резкие письма. Девочка не хочет обидеть своего ангела и пишет только любя. Просто иной раз она доходит до отчаяния, зная, как тебя обманывают и подсовывают неправильные решения. Жаль, что телефон так плох. Он. 16 декабря. Нет, я не сержусь за написанное тобой. И отлично понимаю твое желание мне помочь. Но изменить день созыва думы не могу, так как он уже назначен в указе. Нежный привет и поцелуй шлет тебе твой бедный слабовольный муженек. Он неумолим на этот раз. она. 17 декабря. Опять очень холодно и легкий снежок. Сердце не особенно хорошо и неважное самочувствие. Видишь ли, состояние моего сердца сейчас ухудшилось. Последние тяжелые месяцы, конечно, должны были отразиться. Вот старая машина и пришла в негодность. Вполне ли избавился Бэйби от своего глиста. Он после этого начнет, надеюсь, толстеть и больше не будет таким прозрачным, милый мальчик. Дальше её письмо написано карандашом. Всё дальнейшее она приписала уже после того, как узнала о событии, о самом страшном для неё событии. Мы сидим все вместе. Ты можешь себе представить наши чувства, мысли. Наш друг исчез. Вчера Аня видела его, и он сказал ей, что Феликс, князь Юсупов, просил его приехать к нему ночью, что за ним заедет автомобиль, чтобы он мог повидать Ирину. За ним заехал автомобиль, военный автомобиль, но с двумя штатскими, и он уехал. Сегодня ночью был огромный скандал в Юсуповском доме. Было большое собрание. Дмитрий Великий князь Пуришкевич, Владимир Митрофанович Пуришкевич, член Думы крайне правый, и так далее. Все пьяные. Полиция слышала выстрелы. Пуришкевич выбежал, кричал полиции, что наш друг убит. Полиция приступила к розыску. И только сейчас следователь вошёл в Юсуповский дом. Он не смел сделать этого раньше, так как там находился Дмитрий. Городоначальник послал за Дмитрием. Феликс намеревался сегодня ночью уехать в Крым, но я попросила протопопова его задержать. Наш друг в эти дни был в очень хорошем настроении, но нервен, а также озабочен из-за Ани, так как батюшин, военный следователь, который вёл дело о немецких шпионах, мясоедове и так далее. старается собрать улики против Ани. Феликс утверждает, будто он не являлся в дом нашего друга и никогда не звал его. Это всё, по-видимому, было за поддня. Я всё ещё полагаюсь на Божье милосердие, что его только увезли куда-то. Мы женщины здесь одни с нашими слабыми головами, оставляю её, Аню, жить здесь, так как они теперь сейчас же примутся за неё. Я не могу и не хочу верить, что его убили. Да смеются над нами бог. Такая отчаянная тревога приежание медленно. Никто не посмеет её тронуть или что-нибудь ей сделать, когда ты будешь здесь. Уже давно затевалось убийство Распутина. Большая Романовская семья видела в этом единственный способ спасти династию. И святой чёрт об этом знал. Когда тучи совершенно сгустились, он сделал как всегда блестящий ход. Он составил завещание предсказание. которая показал царице. Дух Григория Распутина Новых обещал: "Русский царь, знай, если убийство совершат твои родственники, то ни один из твоей семьи, родных и детей не проживёт дольше 2 лет. Их убьёт русский народ. Меня убьют. Я уже не в живых. Молись, молись, будь сильным, заботься о своём избранном роде". Через своего секретаря Распутин передал завещание императрицы. Легко понять, что испытала несчастная Алекс. Она не показала его Николаю, но охрана, святого чёрта, была усилена. Сама царица с дочерьми просила Распутина без её ведома не принимать никаких приглашений, они даже запирали его одежду. Но хитропростодушного старца перехитрили проклятые аристократы. Верили они давно Это была головоломная интрига в духе моей любимой пьесы Маскарад. Её придумали Дмитрий с Феликсом. Феликс, он был давний враг старца и был коварен. Через Маню Головину Феликс Юсупов начал как бы искать примирение со старцем. Всё делалось очень правдоподобно. Старец знал, Феликс хотел поступить в гвардию, а царь, не любивший гомосеков, противился. И вот через ничего не подозревающую бедную Маню, которая была уверена, что мирит старца со своим другом Феликсом, Юсупов просит старца замолвить за него слово. И Распутин соглашается. В тот роковой вечер Григорий отправлялся во дворец к Феликсу на полное примирение. Ему были обещаны вино и пляски, до которых он был страстный охотник. Я как-нибудь расскажу вам, как он удивительно танцевал. Он бесспорно был хлыст. В тот вечер он обещал лечить княгиню Ирину. Легенда о вожделении старца к Ирине была создана позже самими убийцами. Грязные поползновения Григория к дочери самого Сандро, друга юности Николая. Всё это должно было вызвать отвращение к старцу и оправдать убийц. Последствие была легенда о том, что Распутина отравили цеанистым калием, но яд его не взял. На самом деле потом оказалось, человек, который передал им яд не захотел взять греха на душу. Он вместо яда дал безвредный порошок. Поняв, что яд не действует, Феликс выстрелил. Распутин упал. И возникнет вторая легенда, что Феликс его убил, а он воскрес. На самом деле Феликс лишь ранил его. Феликс не был убийцей и нервничал. Распутин лежал неподвижно на шкуре белого медведя. Феликс был наедине с ним в комнате. И тут распутин очнулся и бросился его душить. Он кричал яростно, как раненное животное: "Феликс, Феликс!" Что чувствовал Феликс, когда на него ринулся труп? От ужаса он стал невменяем и распутин сумел выбежать из подвала во двор. Его убили у самых ворот из револьвера, и, видимо, тоже не до конца. Когда его заворачивали в портьеру, чтобы погрузить в автомобиль, он приоткрыл глаз. И все они потом не могли забыть этот невыразимый взгляд погибающего животного. Распутина убили в полуподвале, будто предрекавшим Екатеринбургский полуподвал. Она. Телеграмма, 18 декабря 1916 года. Приказала твоим именем запретить Дмитрию выезжать из дома до твоего возвращения. Дмитрий хотел видеть меня сегодня. Я отказала. Замешан главным образом он. Тело ещё не найдено. Когда ты будешь здесь? Я листаю дневники великих княжон. Дневник Ольги. 17 декабря. Отец Григорий с ночи пропал. Ищут везде. Ужасно тяжело. Спали мы четверо вместе. Боже, помоги. 18 декабря. Аня живёт у нас в доме, так как мама за неё боится. Окончательно узнали, что отец Григорий был убит. Должно быть Дмитрием. И сброшен с моста у Крестовского. Его нашли в воде. Как тяжело. И писать не стоит. Сидели и пили чай. И все время чувствовали, отец Григорий с нами. Итак, убил Дмитрий. Теперь конец уже всем ее надеждам. Вот почему, как тяжело и писать не стоит. Он. Телеграмма. 18 декабря 1916 года. Только сейчас прочёл твоё письмо. Возмущён и потрясён. В молитвах и мыслях вместе с вами. Приеду завтра в 6 часов. Было ли предсказание Распутина только ловкой мужицкой хитростью, или продиктовано тёмной силой святого чёрта, или и тем и другим? Ибо этот хмельной, безумный в распутстве мужик действительно был притечей тех сотен тысяч страшных мужиков, которые затопчут их дворцы, убьют их самих и бросят их трупы как падаль без погребения.